пробит лас. Оказалось, что здесь имеется еще одна замурованная дверь, в которой осталось незаделанное отверстие. Соблюдая величайшую осторожность, дабы ничего не повредить и не сместить, Картер прополз подложом через брешь в помещение, получившее впоследствии название боковой комнаты или кладовой. В отличие от передней комнаты, имевшей 8 метров в длину и 3,6 м в ширину, Она была значительно меньше: 4 м в длину и 2,9 м в ширину. Синовники, пытавшиеся придать передней комнате некоторый порядок после вторжения грабителей, здесь все оставили в состоянии хаоса, который ее привели злоумышленники. Пробраться в кладовую было просто невозможно. Её сплошь загромождали самые разнообразные предметы. Тот из воров, что пролез сюда сквозь пролом, переворошим решительно все, а содержимое ларцов и сундуков просто вывалил на пол. кое какие вещи он передал своим сообщникам в переднюю комнату, где детей их бросили, поскольку они показались им недостаточно ценными. Естественно, что заняться кладовой можно было также только после того, как будет очищена передняя комната. Теперь, когда картина стала более или менее ясной, Следувало подумать об организации работы и ее методах. Прежде всего каждую вещь. Как уже упоминалось, надо было сфотографировать и нанести на план, а в случае необходимости подвергнуть предварительной консервации. Затем найти подходящее место для лаборатории, ведь все следовало описать, более тщательно отснять, возможно, заняться реставрацией и наконец упаковать для перевозки в Каир. Для требовался и достаточно надежный склад. Для всего этого необходимы были самые разнообразные материалы и, конечно, прежде всего, люди: опытные специалисты, археологи, эпиграфисты, химики-реставраторы, художники, фотографы. 29 ноября 1922 года состоялось торжественное открытие гробницы в присутствии ответственных лиц. А на следующий день ее осмотрел директор службы древностей, теперь этот пост занимал профессор Пьер Лако. Тогда же 30 ноября в Таймсе появилась заметка под заголовками Египетское сокровище, важное открытие в силах длительные поиски лорда Карнер-Вон. Далее исследовал текст, в котором говорилось: здесь корреспондент газеты против обнавнения не преувеличил, что находка гробницы обещает быть наиболее сенсационным открытием века в области египтологии. Затем давалось краткое описание обнаруженных предметов, основанное на первых, беглых, не совсем точных впечатлениях. С этого дня имя Тутанхамона, известное до того лишь ограниченному кругу специалистов, вот уже более полувека не сходится со страниц газет и журналов всего мира. Несколько лет подряд армия журналистов, фоторепортеров, кинооператоров и туристов, устремившихся в обычно тихий и провинциальный Луксор, наводняла печать отчетами, заметками, очерками, статьями и фотографиями, где под самыми заманчивыми, невероятными шапками сообщалось о найденных английскими археологами сказочных сокровищах фараона. Популярность Тутанхамона достигла апогея. В Париже даже появляются предметы дамского туалета Аля Тутанхамона. Вся эта шумиха до крайности мешала Картеру и его помощникам, доставив им в дальнейшем немало забот и неприятностей. Обеспечив надежную охрану гробницы, Картер 6 декабря отправился в Каир для закупки всего необходимого. Что касается лорда Карнер-Вона, то он возвратился в Англию, надеясь позднее вновь приехать в Египет. Кайре Картер не только запасся нужными ему материалами и оборудованием, заказав в первую очередь надежную стальную решетку, но и договорился о сотрудничестве с опытными и надежными специалистами. Из экспедиции Метрополитен-музеума, также работавшего в Фивах, к нему перешли фотограф Бертон и два чертежника. Обещал помощь археолог Мейс. Директор химического департамента знаток древнеегипетского ремесла и технологии Лукас также охотно согласился оказать содействие. Впоследствии к ним присоединились один из лучших знатоков египетского языка профессор Гардинер.